из «Новой Раинской» газеты. «Новая Раинская» газета казалась властям столь опасной и революционной крепостью, что уже в июле против нее возбудили судебные преследования. Прошло менее полутора месяцев со времени выхода первого номера. В Кельне начались аресты. Газета тотчас же оповестила об этом своих читателей. Полиция ответила обыском в здании редакции. Жандармы вскрыли все шкафы и ящики столов. Тысячи бумажных листков кружились по комнатам. В ворохе запечатленных мыслей, отчетов, стихов, передовиц, полицейские отрыли статью аресты, которая показалась им оскорбительной. Она была без подписи, и следователи силились, сопоставляя почерки, найти ее автора. Были допрошены Маркс, Энгельс, Дронке, а также издатель газеты Корф. Все они наотрез отказались назвать автора статьи. Тогда в качестве свидетелей были вызваны в полицию 11 наборщиков. Через несколько дней, выступая со статьей о судебном следствии против Новой Рейнской газеты, Маркс писал «Обращаем внимание читателей на то, что одни и те же преследования начались одновременно в разных местах – в Кёльне, в Дюссельдорфе, в Коблинце. Странная цепь случайностей». Спустя несколько дней Маркса снова допрашивали по поводу статьи «Аресты». Однажды к Марксу подошел высокий, красивый, молодой человек с маленькими халеными усиками на чисто выбритом лице. «Я давно ждал счастливой возможности пожать вам руку, доктор Маркс», начал он заметно любую из собой своей четкой дикцией. «Вы, вероятно, слыхали обо мне. Я руковожу Дюссельдорфским демократическим союзом. Меня зовут Фердинанд Лассаль». Карл не скрыл своей заинтересованности, Я ответил крепким рукопожатием. «Вы еще очень молоды», — сказал он удивленно. «Мне 23 года. Что ж, прекрасный возраст для борца. Рад познакомиться. Насколько я осведомлен, в Дюссельдорфе вы не теряете времени даром и хорошо делаете, что опираетесь в революционно-демократической деятельности на рабочих, а не на буржуазию. Она была бы плохой опорой. Вспомните Париж» лоссалью не терпелось рассказать Марксу о том, как много времени он тратит на бракоразводную тяжбу графини Гатсфельд. «В новой рейнской газете мы писали, с какой настойчивостью вы ведете это дело», — отозвался Маркс. «Деятельность моя весьма разносторонняя. Помимо общественных и социальных дел, а также юриспруденции, я намерен в ближайшие годы писать также книгу о Гераклите. Моя работа только начата» но не в моих привычках останавливаться на полпути, в чем бы то ни было. Я хочу написать о мыслителе древности, который сумел первым высказать революционную мысль, что все в мире постоянно подвержено изменениям». Маркс прищурился и бросил на Лассале испытующий взгляд. «Что ж, все это очень похвально. Подобная тема требует мужества». Откинув красивым жестом завитые волосы, Лассаль принялся в цветистых выражениях превозносить духовную мощь Маркса. Лицо Маркса изменилось. Две морщинки, обозначившиеся за последние годы на переносице Карла, углубились, и глаза досадливо сощурились. Маркс не любил похвал, подозревая в них примесь лести и неискренности, свойств, которые он считал особо отвратительными. Лассаль тотчас же уловил недовольство Карла, и умно перевел разговор на дела демократического общества в Дюссельдорфе. В течение нескольких дней, которые Фердинанд Лассаль провел в Кельне, он постоянно искал возможности видеться с Марксом. Но у Карла, однако, все время оставалось возникшее с первого дня знакомства двойственное чувство к нему, расположение и вместе с тем острая антипатия. Чрезвычайно подвижной, разговорчивый, заражающий, деятельный, образованный, остроумный Лосаль производил впечатление весьма недюжинного человека. Он был хорошо известен в Германии из-за нашумевшего бракоразводного процесса графини Софи фон Гацфельд, который успешно вел вот уже два года. Процесс, добивавшийся развода с деспотическим мужем и материнских прав в графине, должен был стать политическим событием. Часто Лассаль приезжал в Кельн. Он сумел сблизиться с Карлом, старался оказывать всяческие услуги и, проникнувшись к нему глубоким почтением, добился, что они перешли на «ты». Но друзьями в подлинном, большом смысле этого слова они не стали, да и не могли быть. Маркс при виде Лассаля невольно настораживался и старался держать его на неуловимой внешней, но значительной дистанции. Ему притили в молодом человеке отсутствие скромности —